Глава 10. Вторая сила. Предложить могу я, произнесла Анастасия, привлекая к себе внимание Грыгза. Говорят, ты любишь уникальные вещи. Посмотри на этот список. Все это может быть твоим. Глава пиратов с иронией посмотрел на протянутый ему лист и усмехнулся. Какие-то побрякушки вместо бессмертия? Вы, мадам, так глупы. как и красивые». «Прежде чем принимать какие-то решения, просто взгляните», — парировала Настя. «Я же не заставляю сразу соглашаться». «Соглашаться на что?» — удивился Грыкс. «На текущий момент я вижу перед собой трех капитанов двух суден, которые благодаря Кальрану приобрели сертификат пирата и хотят нанять меня и моих людей в качестве наемников». Противовес этому есть весьма достойное предложение Гераники на передачу ему двоих из вас. На что я должен согласиться? И еще. Знаешь, Сирена, молва о тебе достигла даже Кадиса. Поэтому я могу без труда назвать три предмета, которые перечислены в этом списке. Это рок-приола, свиток Расмурадши и лиринейская тень. Все эти предметы находились в подземельях, отпечаток прохождения которых запечатлен на твоем лице. «Наверняка в списке, что ты мне протягиваешь, есть еще три предмета, чтобы хватило мне и моим офицерам». «Но ты ошиблась». «Променять бессмертие, ради пускай и уникальных, но все же простых вещей, это глупо». «Давай проверю». Григс забрал бумагу, бегло просмотрел ее и рассмеялся. «Пожалуй, мне нужно записываться в провидцы». Шах и мат. Возникла мысль Анастарии. Информация о главе пиратов оказалась недостоверной. «Упс, Дим, спасай». «Спасать? Что за список? Ты что ему предлагала?» «То, что отец отдал мне по результатам рейдов. Я тебе потом покажу эти вещи. Они у меня в банке находятся. Три легендарки и три уникалки». «Мне кажется, Анастария начала разговор не с той стороны». Решив, что с Настей я поговорю потом, я привлёк внимание пиратов к себе. Гераника предлагает бессмертие. Предложить что-то более значимого практически невозможно. Но только практически. Грыкс, ты прекрасно знаешь, в каком виде повелитель мрака выполнит свое обещание. Сделает вас тенями, и будете вечность летать по всему миру, выполняя его команды. Ни воли, ни желаний, ничего. Только приказы Гераники. Если это для вас приемлемо, то я не понимаю, почему он до сих пор не здесь, а мы все еще разговариваем. Но раз разговор еще не закончен, хочу предложить нечто другое, похожее на бессмертие. Я предлагаю память, вечную память о героях, которая сохранится в веках. «Память?» — ухмыльнулся Грыкс. «Меня будут помнить как главу самого могущественного флота пиратов за всю его историю». и когда-нибудь твой преемник соберет еще больший флот. Нет. Я предлагаю тебе войти в историю как победителю кальмара-дельфина». «Что?» Грыкс замер. «Что?» — одновременно с ним спросила Анастасия. «Победить кальмара-дельфина! Даже если Гераника сделает вас бессмертными и при этом оставит воплоти, иметь под боком такого монстра чревато». Особенно с даром бессмертия. Сожрет он корабль и сиди потом вечность на дне морском. Либо в брюхе этой рыбки, вспоминая былые деньки, даже не имея возможности перевариться. Сплошные плюсы от такого бессмертия. Как думаешь, плавать в кислоте вечность — это прикольно? Задание «Пиратское братство. Шаг 1. Знакомство» завершено. Награда — задание «Пиратское братство. Шаг 2. Держать удар». Плюс 1000 репутаций с пиратами южных морей. Корабли Грыгза для уничтожения кальмара-дельфина. Доступно задание «Пиратское братство шаг 2. Держать удар». Хм, послышалось это Ивалетта, перед глазами которого пронеслась информация об обновлении задания. Вновь вариативная награда за выполнение и штраф. Вновь ограничения по количеству кланов. Но самое приятное было в том, что мы продвинулись дальше. «Осталось завалить кельмара дельфина и пираты будут нашими». «Насть, теперь твой ход. Мне нужно знать об этом монстре все, что только можно. Не бывает, чтобы история этого мира обошла стороной такого монстра». «Такими словами не бросаются, свободный», — задумчиво произнес Грыкс, до конца отыгрывая свою роль. «У тебя есть три дня, чтобы уничтожить этого монстра. Я дам десяток кораблей своей личной флотилии». Сам пойду с вами. Любой желающий может присоединиться к нам в этой охоте. Если получится, мы поговорим по поводу путешествия в Армарт. Но не раньше. Отчет дней начинается послезавтра. Завтра же я приглашаю тебя и твою хозяйку на наше сборище. Там я оглашу твои речи. Ступайте. Мне нужно думать. Хватай канат! Вновь раздалось сверху, Но я был уже готов к такому способу транспортировки. Лучше так, чем лететь против своей воли к геранике. Интересно, он нас смог бы забрать? Или это нарушение прав перемещения игроков? Или в рамках сценария на эти права можно наплевать? Блин, о чем я думаю? У меня впереди охота! В таком случае я отправляюсь обратно на обучение. Резюмировал Плинта, едва я рассказал ему о сути договоренности. «Карасика вы и без меня поймаете!» «Насть, ты как?» «Ну уж нет. Наш Лазар подождет». «Само название кальмара-дельфин уже заставляет потратить время, чтобы посмотреть на такое чудо. А зная Махана, он обязательно на него наткнется». «Ставки делать будем», — отозвался Плинта. «Давай посмотрим, кто знает нашего босса лучше». «Что?» — возмущенно воскликнула Анастасия. «Пари?» «Народ, а ничего, что я как бы здесь наличествую?» — ухмыльнулся я, однако на мой саркастический тон совершенно не обратили внимания. «Пишем на бумаге. Отдаем третьему лицу. Скажем, тому же Махану. Даже сами не будем смотреть, что написал другой. По результатам все определится». «Что ставишь?» Никогда бы не подумал, что она старая, такой азартный игрок. По мне она сама невозмутимость. Но в обществе Плинта Железная Леди превращалась в совершенно непохожее на мою Настю чудовище. Я? Плинта картинно задумался, после чего выпалил. Свою ласточку. Что? Возглас удивления вырвался не только у меня и Насти, но и у слушавших этот разговор Эвалетта и Златана. «Ласточку», — пожал плечами Плинта. «Я успел изучить нашего босса, поэтому могу точно сказать, что он будет делать. Два дня, и ты поймешь, что я был прав». «Если я проиграю, ты получишь кальроносскую слезу», — произнесла что-то таинственное Анастария. Судя по ошеломленным лицам Эвалетта и Златана, они прекрасно понимали, о чем идет речь. «Активированную?» — уточнил Плинта. «Нет, конечно». Как будем проверять степень приближенности нашего варианта к действительности? Заключим соглашение и зарядим имитатора. Он определит, кто был ближе всего к истине. «Народ, вы совсем охренели?» — выпалил я, когда то, что происходит, перестало меня веселить. «Когда на тебя спорят, это прикольно, только есть ограничения, когда спорят в шутку. То, что сейчас развернули Анастария и Плинта, на шутку совсем не походило». Согласно с моими условиями?» — спросил Плинта, игнорируя мой возглас. По всей видимости, разбойник уже успел соглашение Насте отправить. «Полностью». «Насть, прекрати!» Понимая, что меня не слышат, я начал действовать другими методами. «Дим, все нормально. Нужно этого Зазнайку наказать. Я тебе через два дня всю информацию по этому дельфину выдам. Не мешай мне наслаждаться победой». Настя. Вопрос закрыт. Дима, извини, но этот спор мне важен. Возможность забрать у плинта феникса возникает раз в жизни. Не вмешивайся и просто играй. Ошеломленными глазами я смотрел на Анастарию, увлеченно строчащую на клочке бумаги свое видение того, как я поступлю с кальмара-дельфином. Впервые с момента нашей виртуальной свадьбы Настя пошла на перекор, поставив во главу угла собственные желания. Возможно, она делала это и раньше, но не так явно. Так что я даже не знаю. Неприятное ощущение. «Босс, держи!» — произнес Плинта, вернув мои мысли обратно в игру и протягивая две сложенные бумажки. «Твоя задача — хранить бумаги, как зеницу ока, при этом в них не смотреть. Можно было бы использовать других игроков, почту, банк или просто соглашение, но с тобой прикольней». Угу. «Будем испытывать на вшивость. улыбнулась Настя, словно не она парой мгновений ранее поставила меня на место. «Во-первых», — сквозь зубы произнес я, забрав бумаги и засунув их в мешок. «Значит, на меня спорят и просят принять это как данность. Удачи им всем». «Хрен вам обоим, а не премия в ближайшие три месяца. Понимаю, что наказывать деньгами игрока, купившего за собственные деньги корабль, глупо, но...» имитатор прошу зафиксировать мои слова во вторых на этом задании вас обоих не будет насть твой корабль стоит у причала разбирайся с ним сама убери у меня настройки завтра встреча с грыгзом я попрошу исключить тебя из команды охотников плинта извини что выдернул тебя от патриарха можешь смело возвращаться обратно надеюсь эвалет возьмет меня на борт Я посмотрел на ставшего серьезным мужчину, увидев в ответ подтверждающий кивок. Вот и хорошо. В-третьих, народ, я очень уважаю вас как игроков, но как люди вы сейчас поступили крайне... Да вы охренели в край! Димья. Начала была она старее, однако я умудрился ее прервать даже в мыслях. Настя, это уже не смешно. Хрен с ней с репутацией, что сейчас упала в глазах Валета. Плевать на Златана и то, что он обо мне подумает. Но, Насть, как я перед собой оправдаюсь? Вот Настенька решила поспорить, а ты стой и обтекай. Ибо, негоже, лезть туда, где висят интересы ее величества. Дим, это феникс. Вопрос закрыт. Я сказал все. Удачи тебе с твоим кораблем. Постарайся не утонуть. Бодрость заканчивается. В голове пронеслась мысль, что я веду себя как ребенок. Но таких бурных эмоций мне давно не приходилось испытывать. Очень неприятно, что человек, которого ты... Да, которого ты любишь. Я люблю, а на старую, черт подери. «Всем спасибо за встречу», — спокойным голосом произнес я, обращаясь в большей степени к Кавалетту. «Встречаемся здесь завтра». Ваше свидетельство младшего капитана недействительно. Потерян корабль. «Отныне вы пират нижнего ранга». Едва Настария забрала у меня управление кораблем, как система радостно понизила меня в звании, скатив по иерархии пиратов в самый низ. Ни репутации, ни корабля. Да пошли все! Плинта даже не стал со мной разговаривать. Только ухмыльнулся, открыл портал и отправился на обучение. Эвалет со Златаном дипломатично пошли посмотреть достопримечательности города. оставив меня наедине с Настей. Насколько это вообще позволял оживленный город? «Дим, что за детский сад?» — спросила Настя. «Ведёшь себя как ребёнок, ей-богу!» «Уж кто-кто, но ты-то должен понимать, что ради Феникса Плинта можно хоть валенком прикинуться!» «Насть, мне надоело постоянно прикидываться валенком!» «У пиратов валенок, с Плинта валенок! Просто по жизни вообще осел. Может, хватит?» «Ты ничего не путаешь?» — сузились глаза девушки. «Есть игра, в которой четко определены правила, и есть реальность, в которой эти самые правила совершенно другие. Если в игре тебе нужно быть валенком, чтобы получить уникальную вещь, ты им будешь. В реальности ты обязан показывать свое несогласие. Но здесь, Дим, нет. В Барлеоне и ты, и я, и кто угодно будет тем, кем нужно быть в данный момент. Вспомни Плинта». Его даже прозвали кровавым за неадекватность. При этом ты сам видишь, насколько он неадекватен. Пожалуйста, не путай Барлеону и реальность. Я тебя очень прошу. Не путать? Для меня Барлеонов в ближайшие семь лет — это реальность. К сожалению, мне не удалось сдержать эмоции. Интересно, приведя в пример плинта, Настя поступила сознательно? Имя оно как бы обязывает. «Смотришь, невзначай могу и я приставку получить». Махан Валенок. А что звучит? «Дим, я очень тебя люблю. Но еще раз прошу, подумай, что будет через 7 лет. Для тебя Барлеона перестанет быть реальностью и станет игрой. Мне уже 28, через 7 лет будет 35. У нас медицина отличная, тело у меня натренировано. Но 35 — это... Я уже и ребенка хочу». Причём мне не очень хочется, чтобы мой будущий муж убегал от меня и ребенка в свою реальность, в Барлеону. Даже несмотря на то, что тебе жить в Барлеоне еще долго, помни, это игра. Состояние перманентного шока — это мое обычное состояние при общении с Анастарией. Вначале на меня спорили, потом сказали не вмешиваться, и все это закончилось тем, что девушка призналась, что хочет от меня ребенка. Разве так вообще поступают? «Мир?» — промурлыкала Анастасия, прильнув ко мне всем телом и заключив меня в объятия. «Мир!» — выдохнул я, совершенно не понимая, что делать. Продолжать строить обиженного на весь свет человека не хотелось, но и прощать так быстро Настю было нельзя. «Тогда давай так. Я сейчас выйду в реальность, а завтра к обеду вернусь, и мы весь остаток дня проведем вдвоем. Только пиратов посетим. Как тебе такое предложение?» «Давай попробуем». Вновь согласился я, осознавая, что сейчас спорить с Настей нельзя. Аргументов у меня нет. В таком случае до встречи. Привычно поцеловав и растаяв у меня в руках, Анастария вышла в реальность. Вот теперь можно на ком-нибудь сорвать свою злость. Главное, на рудник за это не угодить.